значит, и меньше зависти. Взгляни, что доводит нас до безумия, что мы теряем со слезами, и ты поймешь, что Горек не сам урон, а мнение о нем. Никто не чувствует потери, о ней только думают. Кто сохранил себя, тот ничего не потерял, но многим ли удается сохранить себя? Будь здоров!